Глава тринадцатая Обсудить с Норлем тоже что есть. Однако голос уже почти пропал, горло сорвано от бесконечных рассказов, поэтому мы просто с ним выпиваем без особых разговоров. «Уйдешь ведь?» Слышу я после второй чашки отрезка погрустневшего приятеля. Вон как даже плечи сузились, и сам он как-то осунулся и меньше ростом стал. Я молчу какое-то время, потом отвечаю. «Уйду, наверное. Сам понимаешь» что можно изменить в жизни всех людей на моей планете. А что можно изменить? Технологии лягушек превосходят ваши на многие тысячи лет. Сам не знаю. В любом случае попробовать нужно, иначе себе никогда упущенную возможность не простишь. Ты бы разве не попробовал? Да понятно, что тоже ушел бы. Только мне идти некуда, поэтому я здесь останусь. Сделаем все, что возможно для тебя. Шесть месяцев или больше пройдет, Это не так важно там, как то, что можно оставить тебе здесь. Потом я рассказываю про возможности Олега, про те, которые он мне показал и рассказал. А, есть технические подробности про огнестрельное оружие? Это здорово. Из электричество может получиться всего-то колесо установить в ручье. Построить заводик по производству мощных арбалетов, которые на 80 метров будут пробивать доспехи, а на 140 убивать простых воинов без защиты? Вполне возможно, если он такой спец по этому делу. Слушает меня приятель, только как-то без энтузиазма. С утра инициация. Хорошо, поголодаю. Грустно мне стало серый. Все на мои плечи ложится. А я привык уже за твоей спиной мечом махать. Да что тут скажешь. Справедливый такой упрек в мою сторону. Сам же подбил его на создание своего государства. И теперь свалить собираясь без всяких надежд в свой мир. Думаешь, лучше мы где-то скитались бы или в Клепере к ворам прибились? Не влезли в такую насыщенную жизнь, и жизни сотен людей не зависели бы от нас? Да нет, конечно. Ты все правильно придумал. То, что здесь Олег появился, это просто чудо какое-то. Я теперь очень доволен своей новой жизнью. Вот только как жить без твоего управления не представляю. Я же простой охотник. Вот что я понимаю в управлении страной, пусть и такой маленькой, как наша. Придется искать тебе заместителей по всем вопросам. И еще очень важная способность есть у Олега. Он любую ложь может различить на раз-два. С ней ты сможешь видеть людей и управлять гораздо проще. «И что это нам даст?» — скептически спрашивает Норы, добавляя нам крепкой настойки в чашке. «Не скажи. Очень важное умение. Можно всех подосланных вычислить, как и тех, кто недоволен жизнью, думает про себя предать нас и наше дело». Правда, таких пока до хрена будет. Все ждут, как нас королевская армия размажет по стенкам. Это придется жестко королю навалять, чтобы все увидели, что мы не на полгода прибыли сюда. И как это проделать? А заставим всех присягу принять. Сами ее напишем про верность трудовому народу и прочее. Заставим за собой повторять текст. А Олег рядом будет сидеть за ширмой. Всех, кто врал и говорил неискренне, но углубленный допрос... А там его умение все покажут. За кого этот человек? О, это здорово. Так почистить наши ряды от предателей. Конечно, они самые опасные. Думаю, что среди бывших стражников таких много. Да и прислуга тоже может быть себе на уме. Только что плохо это придется делать прямо сейчас. Про нас король и его командиры сейчас знают чуть-чуть. А когда схватимся в открытую, шпионов и вредителей засылать начнут толпами. А Олега уже не будет. Зато проверить новых людей ты сможешь сам. Этому умению он нас с тобой научит быстро, сам так сказал. Ну, замечу себе, что Норли немного повеселел, когда понял, что нам даст магия. Просидели с Норлим пару часов наедине, потом уже я спать пошел в дом. Но солнце не шло ко мне, долго лежал и вспоминал родителей, друзей, знакомых и всю ту землю, которую помню. Давно уже этого не делал, не видя в этом никакого смысла ведь все они мертвы или еще хуже. Неужели я смогу остановить беспощадную поступь захватчиков? Как это можно сделать на нашем примитивном уровне развития? Правда, я уже знаю все расклады с завоеванием и вообще очень много знаю про то, что творится в космосе вокруг Земли. Сделать завоевание гораздо более трудным и дорогим для захватчиков, если вся Земля напряжется. Возможно, ведь что-то можно им противопоставить. Еще я подумал что придется все-таки цвельфов привлекать к сотрудничеству, вызывать их из звездолет сюда, прямо к бутику. Только они могут убрать чип из моей головы. Да и Олег, вполне возможно, им заражен уже. Так что из его головы тоже. Это если мы сначала вернемся в это же время на Землю, чтобы понять, что на ней творится сейчас. Понять и отомстить сурово лягушатам, как в тот раз. Так же осталось, раскинута нейросеть гангов, или они уже сняли ее со всей планеты, И используют только на производственных платформах и там, где стоят их базы. Ведь активного сопротивления никто им оказать не может, как те же цвельфы. Горстка людей просто где-то прячется от зомби. А сами зомбари, они уже не требуются захватчикам, чтобы тратить на них какую-то энергию и силы. Что с ними стало теперь? Их хищное сознание выключили одним щелчком или просто плюнули на них? Теоретически они могут мешать работе платформ, Хотя автоматическая пушка-автомат по периметру решит все проблемы. Что будет с самими измененными, когда к ним снова вернется человеческое сознание, когда чип больше не будет угнетать мозг? Тогда нам нужна помощь именно Свельфов, чтобы их грузовой корабль спустился на нашу планету, чтобы мы смогли хорошо разгромить несколько баз захватчиков. Нам необходима их супермощная взрывчатка и еще десантный жук, чтобы летать по планете. Ибо ходить пешком или ездить на машинах там, скорее всего, просто невозможно. Не очень ясно, нужна ли будет нашим союзникам такая громкая акция в противоположной стороне Вселенной. Я готов пойти на смерть, чтобы уничтожить еще нескольких гангов. А готовы ли потратиться свельфы, чтобы где-то сильно далеко щелкнуть по носу своих древних и непримиримых врагов? Хотя лучше, конечно, как-то попробовать предотвратить то, что случилось в июле 21 -го года. В любом случае, чипы необходимо убрать из наших голов, если мы возвращаемся на захваченную землю. А если нет, тогда можно и оставить их, и с цвельфами тогда не связываться. Потом я уснул, а утром мы с Норлем получили очень быструю инициацию от Олега. Очень простой процесс, потепляло внизу живота, и вот мы уже быльем остатками ужина на камне около скалы в одиночестве. Ни к чему видеть нашим людям — как несгибаемые мастера проявляют понятные человеческие слабости. «Все, вы уже настоящие маги. Еще несколько недель занятий, и вы освоите все, что я знаю. Норль станет магом второго уровня. Ты поднимешься на пятый или останешься на четвертом. Тут уже так быстро переходы не происходят», — рассказывает нам Олег. Я снова перевожу приятелю его слова, и мы поздравляем друг друга с новой ступенью в нашем развитии. «Думаю, пока нужно оставить скалу для прокачки последним воинам. Мы сами должны вернуться в Криденсберг, разобраться с тем, как разместили наемников, и отрегулировать обучение ими крестьян. Ты как, на лошади ездить умеешь?» – спрашиваю я Олега. «Пришлось научиться в своей новой жизни», – усмехается он и повторяет эту фразу на местном языке. «Да, тебе бы поскорее освоить язык, чтобы не приходилось переводить постоянно каждое слово», – говорю я свою С моим уровнем это просто. Еще пару дней и буду все понимать. Уже немного понимаю. Тогда первым делом учим магический взгляд. Он вам в храме очень пригодится, командует Олег. Выехали мы в обед, успев полежать в скале и убедившись, что все возможности для перемещения между планетами в ней тоже имеются. Такая же капсула для перелетов имеется напротив стола. Теперь мы видим ее магическим взглядом. Для этого пришлось отправить всех из скалы. Тогда-то Олег и показал нам ее, даже как открываются дверцы продемонстрировал. Объяснил бы, как ее пользоваться, предложил я, но он только отмахнулся, мол, непростое это дело. Тут все хорошо продумать нужно, пока не до этого. Выехали с десятком охраны Норля, проехали все поселения по пути, поговорили с командирами и воинами, посмотрели, как там жизнь крестьяне налаживают, и оказались около Каны. «Вдовы-стражи очень нехорошо на нас смотрели», — заметил Олег, «пока мы ждем лодку с того берега. Понятно, что он такие ментальные посылы лучше нас понимает, хотя я тоже эту ненависть чувствую». Грибцы вырубили пару удобных гавани для прохода лодок во льду, теперь не нужно быстро запрыгивать в них на стремление, а выше по течению лодки также таскают лошади по посыпанному песком льду. «Как им еще смотреть на убийц своих мужиков?» Только деваться им тоже некуда. Могут, конечно, бросить свои дома и с детьми уйти куда-то жить. Только кто же их отпустит пока? Да и куда идти пешком по занесенным дорогам в чужой и пугающий мир из уютных домов и от подвала в полных хорошей еды? Еще посмотрим, к чему приведет этот наш жестокий эксперимент с переселением народов. Вполне возможно, что найдут себе в округе других девок и баб наши новые стражи. А самых недовольных вдов... Просто выселят куда-то за скалу. Хозяева города и всего в нем имущества теперь именно они – суровые такие завоеватели. Поэтому как тогда будет, не может быть так, чтобы ничего не было». Закончил я свою глубокую мысль философской фразой о смысле бытия. В замок приехали уже со встречающей группой из Кнопфа и охранников. Познакомил его с Олегом и сказал, что это наш брат-мастер из нашего же Огродина пришел нам помочь в справедливом деле построить хорошую жизнь для всех тружеников честных. «Как же зовут нового мастера?» только спросил мой заместитель, а задача крутя головы. «Мастер Ольг», уже самостоятельно ответил новый член нашего выдуманного ордена. После этого Кнопф успел немного рассказать о своих впечатлениях от наемников и где их расселили пока. Вполне хорошие воины, чувствуется по ним, а вот как люди не очень Хулиганят и дерутся уже в Жомбурге. «Придется привыкнуть горожанам к своим новым защитникам», — усмехнулись мы с Норлем. «Переживут и привыкнут. Ничего страшного. Тем более потенциально они наши, если не враги, то точно недоброжелатели». «Да, кроме Сук, Фета прислала послание через Рожера. Есть толк от вашей затеи, мастер серый. Ведутся разговоры о неповиновении среди горожан. И есть пара особо усердных сторонников короля». Все они ждут прихода королевской армии, чтобы что-то там организовать. «Ну и отлично. Скоро разберемся с этой контрой», — сказал я, и мы въехали в ворота. Снова построение стражи, легкий осмотр. Опять один грязнули отправляется на перевоспитание. Главное в армии — обязательность повторения непонятных простым служивым ритуалов. Это я хорошо запомнил. Знакомлю Олега с замком, определяю ему комнату наверху рядом с нами, И прошу спускаться на роскошный обед. Девку скоро себе сам выберешь, как положено мастеру. Кроме с уже давно отдал мне донесение, написанное на листке мятой бумаги корявым детским почерком. Есть болтают, есть много болтают. Два. Все мне не добраться было до кфеты, то поиск наемников, то срочный вызов в скалу. Теперь самое время поговорить с ней наедине. Однако самое главное – это проверить номинально моего человека в Жомбурге, Рожера. Иначе все усилия по разгрому гнезда роялистов пойдут на смарку. Еще и к Фету потеряем. Пропадет девушка просто и все. Теперь с умением Олега все очень просто будет с поиском изменщиков. Придется набивать подземелья контрреволюционными элементами. Едем в центральный трактир. Теперь весь город заполнен наемниками, все постоялые дворы и гостиницы. Хорошо бы построить большую казарму для наемников. Впрочем, пока особых жалоб на них нет ведут себя на второй день проживания еще прилично. Естественно, что они сами жалуются на дорогое пиво и еду в городке, только это мне понятно, привыкли местные за все заезжать сильно дорого и не понимают теперешнего политического момента, а это уже неправильно. Капитанов и лейтенантов мне нашел тот самый трактирщик, да и так они все у него остановились или в соседнем постоялом дворе. После первых приветствий прошу их немного подождать, пока поговорю с лучшими людьми городка. Услышите много интересного для себя и своих парней. С вами попозже поговорю, обращаясь к ним. Сейчас дам указания местным торгашам. Вам лучше это тоже слышать, чтобы могли своим воинам рассказать в подробностях. Только сначала представляю им торжественно конечного нанимателя и основного босса нашего уровня, великого мастера Нурля. Лучший на мече среди всех мне известных земель Так я рекламирую важное для всех наемников качество приятеля. И один из лучших в нашем ордене. Вижу, как прямо загорелись глаза у большинства командиров проверить это в личной схватке. Да, на мою силу и умение махать мечом я не упирал при нашем общении. Больше пояснял, что именно за умение договариваться, меня и послали за ними. Пока отхожу от наемников в одном конце зала и подхожу к основным торговцам, которых успел собрать трактирщик. Так, господа, слушаем первое распоряжение народной власти, обращаясь к собравшимся лучшим людям городка. Цена на пиво и еду для ваших защитников будет установлена великим мастером Норлем определенная. Я называю цену в три раза ниже обычных для этого зажравшегося городка. Даже ниже дешевых цен в Тильбурге, которые я прилично изучил за время проживания. Так, где-то на уровне себестоимости с небольшой прибылью в треть от закупки глядя на возмущенные лица лучших людей, жестко добавляю, «А вы что думали, будете драть с доблестных защитников ваших жизней, жен и детей, как с проезжающих в скалу богатеев? Не бывать этому. Наши защитники имеют право хорошо пить и вкусно есть. Никакой контрреволюции я не позволю и не потерплю. А то, понимаешь, зажили тут слишком хорошо под защитой народной власти с маленькими налогами». Да, лица у торговцев и трактирщика стали очень печальными, а вот у всех капитанов и лейтенантов, наоборот, довольно радостными. Смотрят теперь с немалым таким уважением. Власть в моем лице правильно расставила приоритеты в нынешней жизни. Наемников еще найти нужно и заинтересовать, таких хорошо умелых в своем деле. А на место этих торгашей среди горожан много желающих найдется встать. Кому город защищать, а кому им пиво наливать по низкой цене? Если у кого-то пива не окажется пару дней, так я для этого трактира найду нового хозяина. Кто-то хочет проверить мои слова? Знаю эти специально устроенные дефициты и отсутствие продуктов на полках, поэтому и высказываю такую угрозу напоследок всем лучшим людям города. Уходят все сильно озадаченные. Понятно, что привыкли с такой проходкой и пониженными налогами деньги лопатой грести. Ничего, поработают за свои, не обеднеют. Время сейчас трудное. Ишь, какие неблагодарные. Я им 150 новых щедрых клиентов привез в город, довольно платежеспособных. В такие-то трудные времена, когда все трактирщики в Клепере уже разорились, а владельцы постоялых дворов бесплатно королевских воинов размещают. А они рожи недовольные и корчат. контрреволюция какая. Быстро на подвал все поедут у меня, чтобы там месяцами плакать кровавыми слезами. Это я уже своим говорю, только трактирщик рядом трется, и скоро о моих угрозах узнает все, кому положено. Так, трактирщик, ты же и гостиницу держишь. За проживание военных людей платить будет замок, тоже по установленным мною ценам. Так что не мечтай, что сильно на этом деле разбогатеешь, привожу я его в чувство. Ничего. Этим клиентам не нужно просто не каждый день менять. Они на одних месяц поспят, даже не заметят ничего. Все не в поле зимой ночевать солдатам удачи, а в ухоженном городе зиму проводить. После этого прихваченный с нами бухгалтер из замка выдает командование наемников обещанные авансы за две недели, как мы договорились еще в Тильбурге, с командирами. Сотня наемников по две с тремя четвертями золотых монет. Ладно, округлим, пусть будет по три. Радую я наемников. Тридцать стрелков учителей по три с половиной золота в месяц. Так тоже поднимем до четырех. Еще 20 командиров по 5 и 6 золота. Решаю я поднять плату рядовому составу, раз уж наемники мне так дешево вне сезон обходятся. Всего примерно 5 сотен золота в месяц, еще проживание и кормежка из замковых кухонь, говорю я уже своим. Командиры наемников разошлись плату своим воинам выдавать, чтобы жизнь в городке стала гораздо веселее. Только всех наемников, кроме офицеров, В городке держать нельзя. Поедут размещаться по замкам и селам. Проживание в городских гостиницах не обговаривалось в Тельбурге. Для этого придется все наши ближние села и деревни навестить, сказать мужикам, поскольку воинов у них будет размещено и сколько за это будут платить селянам. Кормить завтраком, обедом и ужином будем на общей кухне при замке. Это всего дешевле выйдет. Я уже отправил покупать новые котлы, мески, чашки и ложки на всякий случай. Пусть будут про запас, хотя все это добро у наемников и навиков свое имеется. С другой стороны, из любого замка и села дорога до Криденсберга даже зимой займет не больше часу, а в хорошую погоду и того меньше. Из ближних всего полчаса на лошадке ехать, сильно не спеша. Все равно на утоптанном поле перед замком будем проводить обучение и строить все, что требуется. Заодно со стен удобно наблюдать, насколько успешно идет процесс тренировок. Для этого специально бинокль забираю у Норля. Теперь мы с Олегом на переднем крае борьбы за светлое будущее. У Норля оказывается уже определенно глубокий тыл за нашими спинами. А так сильно наживаться на деньгах замка местным толстосумам я давать не собираюсь. Их, конечно, много в казне накоплено, и сборы продолжают идти неплохие. Только если есть возможность покупать проживание нужных всем нам людей почти по себестоимости, я от этого отказываться не собираюсь. Пусть радуется, что просто не приказал держать на постое бесплатно. Не для того народная власть привезла этих воинов, чтобы убытки большие нести от их проживания. Да, хорошо быть единовластным хозяином. Нет, не хозяином, а просто лично собой выбранным управляющим небедных земель и зажиточного городка. Раз, и приказал поедь и кормить наемных воинов за треть или полцены. Стражники тоже в их число попадают, что не может их не порадовать. Конечно, лучшие люди города в гробу видали таких защитников, только сказать они все равно ничего не могут против. Сами же недавно стонали, что их некому защищать. Так что держите и радуйтесь. Теперь необходимый разговор с Рожером. Сначала насчет сбора налогов. «С деньгами все хорошо, мастер Серый», — улыбается мне мытать «Клеперские теперь заранее приезжают и отмечаются, что будут покупать у нас. Примеры тех двоих всем хватило». Жалуются, что продукты дорожают, и мало их осталось. А чего они хотели? К весне еще цены в несколько раз вырастут. Золото ведь есть не станешь. Говорю я ему и продолжаю вопросы. А скажи ко мне, друг Ситный, есть среди твоих знакомых люди, кто разговоры в пользу короля ведет из старых порядков? Нет, мастер серый. С очень честным лицом отвечает Ржар. Мизинец на руке Олега, лежащий на столе, едва дернулся. Совсем незаметно однако мне стало понятно, что мытарь соврал. Впрочем, разговоры про старую власть, которая и драла три шкуры, однако была гораздо понятнее и привычнее, это дело вполне объяснимое. Да и думают все горожане с уверенностью, что весной, крайний случай летом, вышвырнут нахальных захватчиков из всех этих мест доблестные королевские гвардейцы и мушкетеры. Руку на отсечение даю про такие мысли, поэтому и мечтает все побольше заработать, чтобы успеть золото спрятать перед грабежами и прочими бедами, которыми наверняка знаменуется возвращение старой власти.